Чудеса татарского набега Между тем, положение Вранглия в Крыму становилось все более и более неприятным. Главной проблемой был вопрос с продовольствием. После эвакуации Одессы и Новороссийска население Крыма увеличилось в 15 раз. Причем это были не только войска. На полуострове скопилось множество гражданских, а также разнообразных героев тыла. Вся эта компания вела себя весьма разнузданно, развлекаясь в том числе и грабежом местного населения. В результате стало стремительно расти число партизан. Далеко не все они являлись сторонниками большевиков, но врангельцам от этого было не легче. Кроме того, началась новая серия борьбы белых против белых. Князь Романовский, замешанный в уже описанной истории с капитаном Орловым, попытался при поддержке ряда тыловых офицеров, а также моряков, организовать дворцовый переворот. Романовский, пасынок великого князя Николая Николаевича, планировал арестовать Верангелия и прогласить себя местоблюстителем царского престола, а главнокомандующим поставить Слащева. Причем, судя по всему, тот об этом ничего не знал. Всех заговорщиков повязали, но Врангель предпочел спустить дело на тормозах. Романовского выслали за границу, остальные их отправили на фронт. Но все-таки главной опасностью являлся надвигающийся голод. Вот в такой обстановке у Врангельского командования родилась идея наступления за пределы Крыма. Стратегической целью операции отнюдь не являлся новый поход на Москву. В белом руководстве прекрасно понимали – что на это у них просто-напросто не хватит сил. Все было гораздо проще. Основной целью являлся захват достаточно обширного куска Северной Тавриды, прилегающего к Крыму при Черноморье, чтобы заготовить там продовольствие и попытаться мобилизовать какое-то количество населения. По сути, эта операция очень напоминала памятные по истории России набеги крымских татар. Одновременно Врангель планировал поднять восстание на Дону, Цель его была простая и цинична – прикрыть свой правый фланг. О том, что будет потом с повстанцами, барона не волновала. В дальнейшем русская армия планировала отойти обратно. К этому времени все надежды белых, как и позже в эмиграции, сводились к тому, что большевики падут в результате массовых христианских восстаний. Врангель и его люди никак не понимали простую вещь. Даже если советская власть рухнет, то крестьянские восстания останутся им в наследство, и справиться с ними они не смогут. Однако барон не оставлял надежд, что именно, возможно, получится все-таки не татарский набег, а кое-что посерьезнее. С этой целью он начал искать союзников всюду, где только мог, причем продемонстрировал при этом полное непонимание обстановки. К примеру, он послал своих эмиссаров к Нестеру Махно. Разумеется, батька имел очень сложные отношения с красными. Но Махнот умерился, то ссорился как с большевиками, так и с петлевовцами. А вот с белыми его люди разговаривали исключительно через прицелы пулеметов. У махновцев не было с белогвардейцами абсолютно никаких точек соприкосновения. Они гораздо дальше отстояли от кадетов, нежели даже большевики. Примечание. Кадеты было прозвище Белых. Кстати, белые охотно брали в плен красноармейцев и зачисляли их в свои ряды. А вот махновцев они не брали в плен никогда, и отвечали взаимностью. Тем не менее, батька являлся своего рода безответной любовью близких к врангельскому правительству интеллигентов. Почему-то им казалось, что Махно их человек. Валентинов вспоминал, верхом чьего-то усердие и чьей-то наглости были явно вымышленные сводки штаба Махно. усердно печатавшейся всей усердной прессой. В сводках сообщалось о занятии Махно, Екатерина Слава, Синельникова, Лозовой, Кременчуга и чуть ли не Харькова. Сводки демонстрировались в Севастополе на Нахимовском с экрана, собирая целые толпы бессовестно околпачимого и Излишне, само собой, говорить, что никакой связи с мифическим штабом Махно у нас не существовало. Так завязывался с каждым днем все ту же и ту же узел лжи, лести, самообмана. С чего взялась эта совершенно лишенная каких-либо оснований любовь к черно-красным? Непонятно. Впрочем, извивые интеллигентской психологии разумному анализу не поддаются. Но Еврангель испытывал по поводу Махно определенные иллюзии. Барон заявлял в одном из своих интервью, что рассматривает партизанский отряд «Махно» как свою рейдовую группу в тылу врага. В одной из листовок «Батька» был назван генералом, а это символично. Дело в том, что белогвардейцы очень ревниво относились к своим званиям и регалиям, и кого попало зачислять в касту их превосходительств не стали бы. Примечание. Согласно табели о рангах «Ваше превосходительство» обращались к чиновникам 3-4 класса, в армии генерал-майором и генерал-лейтенантом. Впоследствии это позволило советским историкам утверждать, что Махно был заодно с белыми, хотя дело обстояло с точности до наоборот. Итак, Врангель направил батьки своего офицера, который вез послание следующего содержания. Атаману повстанческих войск Махно. Русская армия идет исключительно против коммунистов. целью помочь народу избавиться от коммунны и комиссаров и закрепить за трудовым крестьянством земли государственные, помещичьи и другие частновладельческие. Последние уже проводятся в жизнь. Теперь усильте работу по борьбе с коммунистами, нападая на их тыл, разрушая транспорт и всемерно содействуя нам в разгроме войск Троцкого. Главное командование будет посильно помогать вам вооружением, снаряжением, а также специалистами. Пришлите своего доверенного со сведениями штаб, что вам особенно необходимо. Разочарование было жестоким. Махно не просто поставил посланца в рангеле к стенке, он приказал его повесить. Хотя вообще-то к подобным жестам батька был не склонен. Расстрелять или порубать шашками – обычное дело, но вешать. К трупу была прикреплена записка. «Никогда никакого союза у Махно с белогвардейцами не было и не может быть». если еще кто-то из белогвардейского стана попытается прислать делегата, его постигнет участь, какая постигла первого. Несколько нарушая хронологию событий, упомяну и о попытке поднять Дон. 22 июля, то есть через месяц после начала наступления, Врангель высадил в устье Дона десант 800 человек. Однако с самого начала стало понятно, что это авантюра. Казаки отлично помнили, как их полгода назад в прямом смысле кинули в Новороссийский и никакого желания поддерживать врангельцев не испытывали. Более того, об этой операции Красным стало известно еще до того, как корабли отошли от Крымского берега. И дело тут не в хорошо поставленной большевистской разведке, а в том, что господа офицеры и генералы не умели держать язык за зубами. В итоге отряд довольно быстро был окружен и почти полностью уничтожен. Но вернемся к основному наступлению. Тут снова отличился звезда номер один крымской эпопеи генерал Слащев. 8 июля он высадил десант на побережье Азовского моря в районе Кирилловки, примерно 50 километров восточнее Крыма. Это был классический удар по тылам. Большевики, стоявшие на Чангарском полуострове, оказывались отрезанными от главной базы 13-й Красной армии – Мелитополя. Да и сам город попадал под удар. Но столь же велика была и опасность. узнай красные десантки заранее, и Слащеву не помог бы никто, его войска просто утопили бы в море. В условиях бардака крымского тыла, в котором к тому же полно было сторонников большевиков, да еще в придачу существовала свободная пресса, сохранить в тайне подготовку такого крупного десанта было невозможно. Но главный-то вопрос, когда речь идет о десанте, куда его будут высаживать? Слащев сумел сохранить тайну. Погрузку на суда он начал в Феодосии, откуда можно было двигаться и на Тамань, и на Новороссийск. Корреспондентом же морочил голову фразами типа «Я буду высаживаться где-нибудь от Одессы до Батума». К слову сказать, ничего себе была свобода прессы в Крыму. Представьте, что в 1944 году генералу Монтгомери обращается корреспондент Таймс. «Скажите, сэр». А в каком месте Франции вы намерены высаживаться? 5 июля суда вышли в море, имея запечатанные пакеты, и только там командиры десанта узнали, куда им надо идти. Флотилия за шторма болталась в море аж три дня. Но это уже было неважно. Итак, 8 июля началась высадка. Красные от своих противников такой наглости просто не ожидали. Тем более, что одновременно через дамбу ударил Донской корпус генерала абрамова так что красные довольно быстро драпаулись чингарского полуострова оставив в подарок слащва два бронепоезда одновременно через перекоп двинулся генерал кутепов у него дело шло туго но успех слащва решил все красные правда пытались контратаковать и даже добились некоторого успеха но в итоге эта попытка окончилась для них провалом конница злобы была окружена белыми и разгромлена В итоге войска Врангеля вышли в Северную Таврию. И вот тут начинаются интересные вещи. В результате наступления фронт белых вытянулся большой дугой. Напомню, что сплошной линии фронта, такой как в мировых войнах, в гражданской войне не было и быть не могло. Речь идет просто об общем расположении войск. При этом на левом фланге расстояние от фронта до перекопа составляло около 80 километров, то есть два конных перехода. Не надо быть великим стратегом, чтобы понимать, что такое положение дел, мягко говоря, небезопасно. Стоит противнику нанести хороший удар с фланга и... Тем более, что в Крыму никаких боеспособных частей не имелось, хотя там и болталась невесть зачем две трети армии. Генерал Слащев, чей корпус перебросили как раз на этот фланг, где фронт проходил по берегу Днепра, разумеется, все прекрасно понимал. И, что самое интересное, шансы прикрыться имелись. Дело в том, что на правом берегу как раз в это время шло крестьянское восстание, и множество повстанцев скрывалось в днепровских плавнях. Причем они придерживались отнюдь не махновских взглядов, а наоборот, постоянно просили у врангеля помощи. Слащев предложил нанести удар по правому берегу и тем не только прикрыть опасное направление, но и пополнить ряды армии за счет дружественно настроенных крестьян. Врангель не разрешил. Мало того, он не оказал повстанцам и никакой помощи, хотя бы оружием. С чего бы так? А вы помните договор с Францией? Французов куда больше интересовал Донбасс. А это с другой стороны. Спонсорскую помощь надо отрабатывать. Вообще не очень понятно, на что Врангель рассчитывал. Как уже говорилось, сил для разгрома большевиков он не имел. Разве что надеялся отхватить кусок побольше, заключить с Красными мир или перемирие и ждать, пока советская власть рухнет сама. Или же просто образовать самостоятельную Южную Россию. Вот в этом случае Донбасс весьма попригодился. На занятых территориях происходило. А что всегда происходило в Тулу-Белых? Они ничего не поняли и ничему не научились. Вот что пишет полковник Самборский, служивший в армии генерала Врангеля начальником судной примечания. Так официально называлась та должность. Части первого корпуса. Его материал называется «Записка о причинах крымской катастрофы». Население местности, занятое частями крымской армии, рассматривалось как завоеванные в неприятельской стране. Крестьяне беспрерывно жаловались на офицеров, которые незаконно реквизировали, то есть, вернее, грабили у них подводы, зерно, сено и прочее. Защиты у деревни не было никакой. Достаточно было армии пробыть 2-3 недели в занятой местности, как население проклинало всех. В сущности, никакого гражданского управления в занятых областях не было. хотя некоторые области были заняты войсками в течение пяти-шести месяцев. Генерал Кутепов прямо говорил, что ему нужны такие судебные деятели, которые могли бы по его приказанию кого угодно повесить и за какой угодно поступок присудить к смертной казни. Людей расстреливали и расстреливали. Еще больше их расстреливали без суда. Генерал Кутепов повторял, что нечего заводить судебную канитель, расстрелять и все. Благодаря этому мобилизация в Северной Тавриде с треском провалилась. Крестьяне отлично научились увиливать от таких мероприятий. Пополнение шло лишь из пленных красноармейцев, а надежность этих бойцов была очень сомнительной. Тем временем красные успешно задавили крестьянское восстание на правом берегу Днепра. И началось самое веселье.